Певец и статс-секретарь Милецкий действовал на ура. Он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краском Камерона. Но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре Кадрилия. У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление, вот оно. И тут же спрашивал распоряжение, какими мерами его уничтожить. Умоление, которым рисковал Милецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре Фаро. Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в госпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках, каковое препровождается и спрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумаги как рачительный приказчик обо всем спрашивающий хозяина. Ответ получился скоро. И на прошение, и барону Аракчееву в особенности. На прошении была наложена резолюция. Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списков за смертью, отказать по той же самой причине. Оборону барону Аракчееву была прислана записка. «Господин барон Аракчеев». Удивляюсь, что, будучи в чине генерала, не знаете устава, направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, к тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить собственно в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таковым прошением. Впрочем, прибываю к вам, благосклонный Павел. Не было сказано, навсегда благосклонный. И Аркчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в госпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значащуюся в описи, задержать.